Глава 18. Вуджи Хо был вне себя от ужаса Только что он получил сигнал от своего подопечного в личном круге кочонсу Су, и то, что он узнал, ему очень не понравилось. Он наворачивал круги по своей резиденции, гадая, что и как может пойти дальше. И все указывало на то, что Кочонсу Су сошел с ума. Мелкий наглец! Прошипел он, пиная чашку, которую сам же и уронил 10 минут назад. «Он что, не понимает, что он не в Китае?» Вопросы были адресованы самому себе, только вот толку от того, что он спрашивал очевидное, никакого не было. В целом его устраивал расклад того, что Ишито Винсент может неожиданно пропасть. И это неожиданно приводило к тому, что надоедливого молодого аналитика просто не будет в живых. «Однако, что будет дальше?» «Если Кот Су пойдет так и дальше...» Он с ненавистью посмотрел на телефон, который только что прислал ему отчет по погоде на завтра. «То кто будет следующим? Он уничтожит меня? Неужели пойдет против меня?» «Господин Ву!» Мо Сона постучался в дверной косяк открытой двери. «Вы позволите?» «Заходи, Сона!» Старик остановился, завел руки за спину и посмотрел на своего помощника. «Чего хотел?» «У меня есть небольшое сообщение для вас от Кимдухана. Интересует...» «Что опять нужно этому Джандал?» Тон Джихо был недовольным. «Снова его игра с тем, чтобы все шишки полетели на меня? Или опять обвинение?» «Нет, он хочет встретиться и поговорить с вами насчет Эшито Винсента». Пожав плечами, ответил мосон А. «Я не знаю, что конкретно он хочет, но связался он через Рема, своего помощника. А как вы знаете, у нас с ним прямая линия. Бывшие коллеги, как-никак». Джихо задумался и указал Сону на выход. Ответ он даст позже. Сам же старик долго мучил себя вопросом, как ему быть дальше. Ведь если Кочонсу Су убьет Иши То, то рано или поздно выходить из Китая допрыгается. А если он допрыгается, то может вскрыться связь между ним и Ко. А дальше... Дальше будет все только хуже. Он сел на диван, повернулся и уставился на ночное небо. Господин Го подведет все мои заслуги под одну нужную ему линию событий, и меня точно ждет пожизненное. За промышленные преступления, за мошенничество... «Торговлю контрабандой, да и...» Он замолк, вспоминая события, из-за которых он пожертвовал Чунчиа, отправив ее на убой. «Вот сейчас такой запасной вариант, как племянница, точно бы подошел под прикрытие. Можно было бы свалить все дела на нее и не беспокоиться о том, что его могут посадить». «Рано я использовал эту карту», – задумчиво пробормотал Вуджихо. «Надо было другой вариант использовать. Например...» Он посмотрел на открытую дверь и усмехнулся. «Можно было бы ему сона отправить за решетку, устроить ему там райские условия на пару месяцев, а потом подкупить головореза, чтобы ему отрезали язык». Затем старик подошел к своему облюбованному за последний месяц винному шкафу, открыл початую бутылку, и никак аристократ отпил прямо из горла. Сморщившись от кислого послевкусия, Джихо достал свой телефон и позвонил своему старому знакомому. Только вот Каин не брал трубку. Его телефон был вне зоны действия сети. «Чертовщина!» Моментально вспыхнул Джихо. «Почему этого психа вечно нет, когда он так нужен? А?» «Я не думаю, что Вуджихо захочет встретиться с вами, господин Ким». Рэм сидел на заснеженной лавке и пил горячий шоколад. Разумеется, все думали, что это кофе, а сам мужчина не собирался никого переубеждать. В связи с последними событиями он принял сторону Чонсу. Точнее, они спелись. Далее только открытая война, которая нам не по карману. Джихо богат, хоть и лишился части своего дохода, а также у него есть связи извне с другими городами. Он в безопасности, а вот вы...» «Я понимаю, Рэм», – холодно произнес Ким Духан, впервые за долгое время закуривая. Кочонсу тоже богат, и их общее состояние и связи уже превышают мои. Так что вариантов немного. Либо их поссорить между собой, либо уйти, пока есть возможность». Он уловил на себе удивленный взгляд помощника и тут же пояснил. рэм я прекрасно понимаю, что эти слова пахнут слабостью, но я человек, который хочет жить. Вспомни, сколько раз за все время, что мы с тобой работаем, я говорил нечто подобное». «Ни разу». «Вот именно. И если сейчас Ко Чон Су прибьет единственного человека, который собственноручно может закрыть их обоих одновременно, Война, которая захлестнет город, уничтожит всю прошлую власть. Ко Чон Су уже начал давить на малых предпринимателей. Он уже пошел по головам кланов, выкупая их территории. Ты понимаешь, что станет с установленным синдикатом, который всю жизнь жил на этой земле? Он просто давит их, используя самый грязный прием – оружие. Мы ведь можем сделать то же самое. У нас нет столько оружия и наемников, сколько есть у Кот Су. Тут нужно смотреть правде в глаза. Ким Духан аж лицо сморщил от недовольства. Знал бы я еще тогда, год назад, что он натворит в городе. Я бы придушил его сразу, как он приехал сюда. или бы заказал головорезов в Пусан, чтобы его там забили до смерти. Но вы не уходите в данный момент. Рем улыбнулся. «Значит, видите, что есть какой-то выход?» «Выход есть всегда. Только он не всегда устраивает обе стороны». Ким Духан встал, стряхивая с рук упавший снег. «Мы можем встретиться с Кочонсу и просто убить его. Нагло и вероломно. Но на его территории мы это сделать не сможем. На моей... Ну, найдутся предатели» так что его даже не выкрасть. Второе. У нас есть и жито Винсент, и если он каким-то загадочным образом сможет избежать смерти, а кот Шонсу его точно убьет, то за его счет мы оставим власть при себе и... Вот тут он задумался. И задумался надолго. Знаешь, Рэм, я всегда верил в то, что акулы бизнеса Люди, которые готовы глотку перегрызть своим коллегам ради карьерной лестницы. Самые опасные люди на свете. Но нет. Есть безумцы, маньяки. И Ко как раз один из них. Теоретически мы можем сдать его органам власти. И не просто городской, а государственной. Ну, либо, например, зарубежной. Но столько денег придется потратить, чтобы его просто схватили за задницу что это становится нерационально. «И что тогда остается, господин Ким?» Остается только ждать», — поджал губы Джандал. «Посмотрим, чем закончится встреча с Ишито Винсентом и во что выльется самый худший сценарий, где Винсента больше не будет с нами. А уж оттуда будем думать, как быстро уходить». «Даже власть передавать не будете». «Она автономная» усмехнулся Джандал. «Оставшиеся при мне останутся при своем, а там уже сами решат, уходить из города и искать себе новую кормушку или принять власть человека, который хочет одновременно захапать весь бизнес, также всю теневую часть города. На моей памяти такой был один, и жил он не больше недели». Через четверть часа от Мосона пришла обратная связь. Вуджихо решил пойти на разговор и готов был сделать это прямо сейчас. Внедорожник Данильзе, набитый головорезами, приехал к небольшому офису перед заводом по производству бетона. Вуджихо встретил их со своими людьми, обычными работниками, без оружия в руках. Он развел руки в разные стороны ослепительным светом автомобильных фар, ну а затем громогласно заявил: Толга же ты Кимдухан! «Знаешь...» Он улыбнулся, когда фары погасли. «Очень некрасиво заставлять себя ждать, особенно зимой!» Духан вышел из машины, осмотрелся по сторонам и приказал тройке бойцов рассредоточиться по области. Все же он опасался за манухи. А зная, что за сволочь Вуджихо, все могло казаться не так, как было на самом деле. «Приветствую тебя, мой бывший друг!» Вуджихо сам подошел к машине. Я так понимаю, у тебя нечто срочное по нашему общему знакомому. Это кто? Джандал кивнул на работяг. Наемники. А разве ты слеп, Духан? Съязвил Джихо. Это обычные работники завода, который... Принадлежит тебе через подставных лиц, а в частности через слоума. Закончил за него Ким Духан, козыряя тем, что эта информация вообще не могла быть известна кому-либо. Он уловил появившееся смятение на лице Джихо и улыбнулся. «Я все знаю про твои новые дела, Джихо. Знаю, как избавиться от тебя прямо сейчас. Только дай мне повод сделать это». «Подготовился, как я погляжу», — старик хмыкнул, но тут же натянул на лицо маску спокойствия. «Так что ты там хотел мне поведать про Ишито Винсента?» «Ты же знаешь, что в данный момент он похищен твоим другом?» «Моим бизнес-партнёром», — отрезал Джихо. «Ну и?» «Ты знаешь, что будет дальше?» «Понимаешь, к чему стремится Ко Чон Су, «И насколько он опасен для города и окружающих?» «Догадываюсь», — пожал плечами старик. «Что ты от меня хочешь, Аким Духан?» «Сказать, что надо спасать Ишито?» Он увидел кивок и заулыбался. «Нет. Как кочонсу Су захочет, так он и поступит. Убьет Ишито?» Ну, парень допрыгался. Сидел бы на своем первом этаже и молчал. Не было бы такого результата. А по факту... «Следующим будешь ты, Вуджихо!» Киндухан резко схватил старика за грудки. Слышишь меня! Сначала он убьет Винсента!» «А затем он придет за тобой, и, поверь, ты будешь очень этому не рад, так как твоя кормушка, которую ты пытаешься организовать, находясь в дружеских отношениях с этим маньяком, иссякнет. Он ее у тебя и заберет, а потом сбросит тебя в тот же овраг, куда бросит Ишито. «Ты так сильно в этом уверен?» — улыбнулся Джихо. Ну, посмотрим-посмотрим, Ким Духан, как все пройдет. Ну так что и то? Кот Су откровенно зевал. Его очень быстро подлатали, наклеили на нос пластырь и вставили в нос вату. Как дальше делать будем? Я уже говорил Чонсу. Честно говоря, он меня уже достал. Я выйду отсюда, а затем сломаю тебе шею, что тут гадать так что беги отсюда пока цел, а то итог тебе очень не понравится. Слушай, Кот Чон округлил глаза. Я вот не понимаю только одного. Вот ты. Он кивнул на меня и в этот же миг меня обошел один из бугаев. С силой ударил меня по груди и опять встал за спину. Вроде висишь на волоске от смерти, своих наемников у тебя нет и никогда не было но ты все равно пытаешься строить из себя крутого парня. Зачем? В чем смысл? Вы все корейцы настолько наглые и глупые, что не понимаете, когда перед вами стоит смерть, а? Ты больше похож на шута, который только-только выполз из театра, отрезал я, но никак не на смерть. У смерти вроде коса там есть, а не сломанный нос и подорванный авторитет в глазах своих же людей. Я сплюнул кровь на пол и усмехнулся. «Знаешь, Чон Су, я раньше очень любил криминальные программы по телевизору, смотрел, как ловят маньяков и что они вообще собой представляют. И перед тем, как поступить учиться на аналитику, всерьез считал, что мне стоит попробовать свои силы в юридической сфере». «И зачем мне эта информация?» – искренне удивился кот Чонсу. «Ты время тянешь или что?» «Думаешь, за тобой кто-то придет?» «Нет». Он развел руки в разные стороны и заулыбался еще шире. «Ишито, тут нет твоего Джандал. Тут нет твоих людей и не будет, понимаешь? Тебя никто не спасет». «А зачем мне кто-то, если я сам убью тебя и остальных, а?» Я сделал вид, что удивлен. «Ты не видишь очевидного Коджансу. Ты псих. Это...» Я улыбнулся в ответ. Я констатирую факт. Я как раз рассказал тебе про то, что смотрел кучу сериалов и фильмов про таких, как ты, но ты перебил. Я поджал губы и начал изводить его нервную систему. И такие психи, как ты, погибают одинаково. Путь у тебя короткий, так сказать, и он тебе придется не по вкусу. Сочная плеуха от бугая сбила с меня спесь. Боль проникла не только в лицо, но и плечо. Словно у меня был перелом. Поежившись, я смог оценить свое состояние лишь примерно. Переломы точно были, ну, либо вывихи. Ситуация сложная. Почему я вел себя так? Ну что же, ответ был очевидным. Либо он сорвется и убьет меня, либо наоборот удивится такой наглости и нахальности. В первом случае он просто убьет меня, «Во втором я выйду целым и с временем, которое я смогу использовать, чтобы закрыть его. Если не получится, то...» «Черт, не в ту степень я размышляю». «Слушаешь это?» Кот Шон Су подошел ко мне вплотную, присел и схватил меня за волосы, запрокидывая голову. «Вот скажи мне, почему ты такой идиот, а? Вроде лучший аналитик». «А строишь из себя конченного дурака? Или у тебя есть план?» Мне хватило одного беглого взгляда в сторону дверного проема, чтобы изобразить на лице издевательскую улыбку. Это очень не понравилось Чон Су, но он не понимал, в чем дело. «Знаешь, Чон Су, я опять сплюнул кровь и убрал улыбку с лица. Я перед твоей смертью хочу посмотреть на всех вас». На уродов, которые плевали на все законы и творят невесть что. То есть, ты отказываешь мне? Отказываю? Ну тогда. Он пожал плечами и кивнул людям за моей спиной. Охранники или же наемники встали рядом с Чонсу и вопросительно уставились друг на друга. Ну а мне только это и нужно было охранник, который стоял по левую руку от Чонсу, вдруг издал какой-то непонятный звук и завалился на пол. Упал, как тряпичная кукла с лицом полным боли. Чонсу и второй вопросительно уставились на упавшего коллегу, а затем на меня. Пока. Второй охранник тоже упал, но успел издать трепещущий душу хрип, хватаясь за глотку. Он упал лицом прямо мне под ноги и показал Чонсу нож, торчащий в шее. «Я рад, что ты здесь», – устало сказал я Китти чату, который ткнул дулом пистолета в затылок выходца из Китая. «Если честно, я уже и не знал, чем все это закончится». «Тут мы сами помощи не ожидали», – улыбнулся Таец. «Ну, что с этим?» Ответ был прост. Удар пистолета по макушке вырубил Кот Шон Су. Парень упал так же, как и первый охранник, ну а дальше было дело техники. Я освободился, но еле-еле стоял на ногах. Киттичат вкратце ввел меня в курс дела, что и как обстоит. И если честно, обстановка была очень плохая. «Людей с оружием здесь очень много», Киттичат оттаскивал тела охранников. «Мне...» Он опустил глаза и вздохнул полной грудью. «Мне пришлось, господин Ишитой, сделать все это!» Он указал рукой на трупы. «Иначе...» «Я понимаю, Киттичат», — кивнул я. «И, если честно, в смятении, как на все это реагировать?» «С одной стороны, я понимаю, что ты спас мою жизнь, с другой, что ты очень сильно заморал руки». «И что делать?» «Уходить», — улыбнулся я. «Но надо сделать это правильно». Люди Кот Шансу находятся рядом с нашей базой, у фабрики. Также есть группа наемников, которая дежурит у резиденции семьи ГО. Сам понимаешь, они сделают неверное решение и умрут невинные. Наши люди. Что тогда делать? Для начала я задумался. Так, давай-ка проясним, когда у нас будет смена караула. 20 минут нам потребовалось на то, чтобы отследить все передвижения наемников по этой закрытой птицефабрике. Юну и Пак Бен Хо отчитывались каждые 2 минуты, и вскоре я смог составить полную картину каждого маршрута, не считая тех людей, которые уже были убиты». Кот Чон еле-еле дышал. Травма, которую нанес ему Китти Чад, была, скорее всего, несовместима с жизнью. Тем не менее, он еще был жив». Я взял его телефон, получил полный доступ ко всем данным и на пару со своим помощником связал его по рукам и ногам. Затем засунул в рот кляп. Мне проще было бы его убить?» Киттичат задал мне второй раз один и тот же вопрос за последние 10 минут. «Зачем его тащить с собой?» «Мы не можем его оставить здесь, учитывая, что я хочу сделать». В момент, когда мы вышли с территории, не попав никому на глаза, время подходило к тому, чтобы начал сменяться караул и... «Отъезжаем на полкилометра в горку», – велел я Йону. «Останавливаемся и ждем». «А чего ждем-то, босс?» Ответа я не дал, но они сами поняли, когда увидели машины военной полиции и отряды спецназа. Казалось, сотрудники силовых структур появились отовсюду, и нам даже пришлось один раз присесть, чтобы проезжающая мимо машина с вооруженными силовиками не заметила нас. «И долго вы это обдумывали?» – улыбаясь, спросил Пак Бенхо. «Анонимно?» – «Разумеется», – хмыкнул я. «Знаешь, органам власти порой достаточно только одного сообщения – у этих людей огнестрельное оружие. И все, дальше дело времени». Мы стояли на пригорке больше часа, наблюдая за тем, что происходит на заброшенной птицефабрике. А там был настоящий боевик. Наемники не хотели сдаваться до последнего. Открывали огонь по сотрудникам спецназа и в целом делали все то, что было мне на руку. А мне нужно было только одно. Чтобы ничто не вело к тому, что я убил... Хотя я этого не делал, Кочонсу. Учитывая, что я слышал, у меня оставалось два врага. Вуджихой кимдухан Ким Духан. Хотя второй, со слов Йону, подослал нам Рема, своего помощника. Он-то и дал наводку, где мы и что происходит. Но вот с Су надо было что-то делать. Перед тем, как позвонить одному очень важному человеку из Пусана, я полностью изучил все данные на телефоне Ко Чон Су. Все сообщения и все сохраненные заметки. Отвел наемников от семьи Го коротким приказом, Приказал также всем сидеть тише воды и ниже травы. Ну а затем написал Вуджихо очень любопытное сообщение. «Ты предал меня, старик. Помни это». Пускай Вуджихо сидит дома и не высовывает носа, опасаясь, что за ним скоро придут. Анкен-Иль монотонно постукивал пальцами по столешнице своего бара. Сегодня гости были особенно надоедливы и даже привычные ему завсегда-то и портили настроение. Но, будучи адекватным владельцем, несмотря на то, что он был крупнейшим и самым опасным джандал в Пусане, он молча все это терпел. «Господин Ан!» За барной стойкой нарисовался бармен, протягивая джандал небольшой лист. «С нами связался кот «Что?» Кион даже не сразу понял смысл сказанных слов кто то с нами связался?» Он округлил глаза и, казалось, даже залбара затих. «Ты ничего не перепутал, Син?» «Нет, господин Ан, помотал головой бармен. «Он написал на мой телефон с просьбой срочно ему позвонить. Только он просил... Эм, чтобы вы ему позвонили?» «Что за детский сад?» Джандал чуть привстал на барном стуле. «Нет, подожди, ты сейчас серьезно? «Нам написал малыш Чон Су. Сам?» «Да, господин Ан, «Не верю». Учитывая, что здесь натворил Ко Чон Су, и учитывая, что если этот выродок появится на территории Пусана, Ан Анкёныль не верил в услышанное. «Провалил бизнес в Пусане. Этот малолетний идиот поссорился со всеми криминальными авторитетами города» за что попал в список цен номер один, если он вернется в город. Но Ко Су был далеко не глупцом и больше не приезжал в Пусан, а если и вел какой-то бизнес, то только через посторонних лиц. И тот делал это так, чтобы ничто на него не указывало. Оружие, которое хранилось в контейнере на одном из частных складов Пусана, пожалуй, было единственной причиной позвонить. «Ну, ну ладно». Анкен вышел в свой вип-зал, Закрыл за собой дверь и коротко кивнул охране, чтобы та убиралась на выход. А затем он набрал нужные цифры с кровожадной ухмылкой на лице. Гудки длились уже больше полминуты. Он начал нервничать, но когда трубку взяли, он не сдержался. «Мой дорогой мальчик», – ехидно заявил Анкен Иль. «Ну неужели ты решил поговорить со мной?» «Что такое? Смерть уже не за горами?» Все верно, господин Ан, ответил знакомый, но непонятный голос. Думаю, кочонсу готов к карме. Карме? Задумчиво повторил джандал. Кто это? С кем я разговариваю? С одним знакомым. Мы, господин Ан, познакомились с вами не так давно. Вы мне оказали очень большую услугу, и я хочу отплатить вам тем же. Услугу? Джандал начал перебирать варианты, кому и что он оказал в свое время, точнее, не так давно, и вариантов было слишком много, чтобы выбрать какой-то отдельный. И, учитывая, что наступила пауза, его собеседник сам не выдержал. «Меня зовут ишето Винсент, господин Анн. Помните такого?» «Аналитик из компании LDG Group», — хмыкнул Ан Кениль. «Да, разумеется, помню, но...» «Откуда у тебя телефон этого...» «Поганца?» – усмехнулся Ишито Винсент. «Господин Ан, тут очень много чего произошло, но...» «Так сказать, я с добрыми вестями». «В данный момент кот Шон Су лежит в багажнике фургона, связанный по рукам и ногам, ожидая переезда в Пусан. Так сказать, он дождался своей смерти не за горами». «Он жив?» «Да, он жив, но в очень печальном состоянии». «Как ты...» «Ты...» – Джандал не мог стереть улыбку со своего лица. «Винсент, скажи мне, как ты... Чёрт!» «Понимаю, вы на эмоциях, господин Анн», – холодным тоном продолжил Ишито. «Тут я, помнится, должен вам за услугу, которую вы мне оказали. И, пожалуй, я попрошу вас продлить ее, если есть такая возможность. Оружие, которое есть у вас, нужно оставить на хранение еще на некоторое время». «Пока». «Ты собираешься сделать что-то?» «Я собираюсь доставить это оружие человеку, который его заслужил. Вместе с другим бонусом. Поэтому могу ли я оставить его еще у вас?» «По той же плате, которую берет государство», — усмехнулся господин Ан. «Так, что там с моим дорогим Чонсу?» «Готов передать его лично вам в руки?» «Разумеется, через своих людей». «Учитывая, что в городе сейчас, так сказать, очень тяжелая обстановка, фургон с живым еще шонсу выезжает немедленно и направляется в вашу сторону. Подскажите, вы сможете обеспечить доставку груза без каких-либо проблем?» «Да, разумеется. У меня есть связи с патрульными и постовыми службами». «Отлично». Ишито продолжал говорить холодным тоном. «Единственное, что я хочу попросить у вас, так это время. Никому не говорите, что Ко Су у вас. Делайте, что хотите с ним. Но мне нужно кое-что исправить от его имени, пока его не хватились. У меня есть это время». «Поверишь, это то, Винсент!» Хладнокровно улыбнулся Кен «У тебя этого времени предостаточно. Поэтому я жду его. Оставь мне фургоны и его описание». «Я сделаю все, чтобы посылка пришла в целости и сохранности!» «Еще, Анкен надеюсь, мой долг восполнен сполна!» «Я...» «Подумаю над этим аналитикой Шито!» Задумчиво ответил Джандал. «Подумаю!» «Дай и мне время!»